Едва лишь солнце поднялось над горизонтом, как один из сильных повстанцев, расхаживавший по палубе в кирасе и шлеме, с испанским мушкетом в руках, объявил о приближении лодки. Дон Диего де Эспиноса и Вальдес возвращался на борт своего корабля с четырьмя огромными ящиками. В каждом из них находилось по 25 тысяч песо выкупа, доставленного ему на рассвете губернатором Стидом. Дона Диего сопровождали его сын Дон Эстебан и шесть грибцов. На борту фрегата царил обычный порядок. Корабль, левым бортом обращенный к берегу, спокойно покачивался на якоре. Лодка с Доном Диего и его богатством подошла к правому борту, где висела веревочная лестница. Итерблат очень хорошо подготовился к встрече, так как не зря служил под начальством Де Ритера. С борта свисали тали, у лебедки стояли люди, а внизу в готовности ждали канониры под командой решительного огла. Уже одним своим видом он внушал доверие. Дон Диего, ничего не подозревая, в превосходном настроении поднялся на палубу. Да и почему он мог что-либо подозревать? Удар палкой по голове, умело нанесенный Хакторпом, сразу же погрузил Дона Диего в глубокий сон. Бедняга не успел даже взглянуть на караул, выстроенный для его встречи. Испанского гранда немедленно унесли в капитанскую каюту, а ящики с богатством подняли на палубу. Закончив погрузку сокровищ на корабль, Стебан и Грибцы по одному поднялись по веревочной лестнице на палубу, где с ними разделались так же неторопливо и умело, как и с командиром корабля. Питер Блатт проводил подобного рода операции с удивительным блеском и, как я подозреваю, не без некоторой театральности. Несомненно, драматическое зрелище, разыгравшееся сейчас на борту испанского корабля, могло бы украсить собой сцену любого театра. К сожалению, описанная драматическая сцена — Из-за дальности расстояния была недоступна многочисленным зрителям, находившимся на берегу. Жители Бридштауна, во главе с полковником Бишопом и страдающим от подагры губернатором Стидом, уныло сидевшими на развалинах порта, глядели не на корабль, а на восьмерку лодок, в которые усаживались испанские головорезы, утомленные насилиями и присыщенные убийствами. Барбадосцы следили за отплытием лодок со смешанным чувством радости и отчаяния. Они радовались уходу беспощадных врагов и приходили в отчаяние от тех ужасных опустошений, какие, по крайней мере, на время нарушили счастье и процветание маленькой колонии. Наконец лодки отчалили от берега. Гогочущие испанцы откровенно глумились над своими несчастными жертвами. Лодки были уже на полпути между пристанью и кораблем, когда воздух внезапно сотрясся от гула выстрела. Пушечное ядро упало в воду за кормой передней лодки, обдав брызгами находившихся в ней грибцов. На минуту они перестали грести, застыв от изумления, а затем заговорили все разом, проклиная опасную неосторожность их канонира, которому вздумалось салютовать им из пушки, заряженной ядром. Они все еще проклинали его, когда второе ядро, более метко направленное, разнесло одну из лодок в щепки. Все, кто был в лодке, живые и мертвые, оказались в воде. Однако, если холодная ванна заставила этих головорезов умолкнуть, Ругательство и проклятие с остальных семи лодок только усилились. Подняв весла над водой и вскочив на ноги, испанцы посылали непристойные проклятия, умоляя небо и всех чертей сообщить им, какой пьяный идиот добрался до корабельных пушек. Но тут третье ядро превратило в обломки еще одну лодку, пустив на дно все ее содержимое. За минутой зловещего молчания последовал новый взрыв брани и невнятных криков, сопровождаемых всплесками весел. Испанские пираты растерялись, Одни из них спешили вернуться на берег, другие хотели направиться прямо к кораблю и выяснить, что за чертовщина там творится. В том, что на корабле происходит что-то очень серьезное, никаких сомнений уже не оставалось. Это было тем более очевидно, что пока они спорили, ругались и послали проклятие в голубое небо, два новых ядра потопили третью лодку. Решительный Огл получил прекрасную возможность попрактиковаться и полностью доказал правильность своих утверждений, что он кое-что понимает в пушкарском деле. Замешательство же испанцев облегчило ему его задачу, так как все их лодки сгрудились вместе. Новый выстрел положил предел разногласия императоров. Словно сговорившись, они развернулись, или, вернее, попытались развернуться, но прежде чем им удалось это сделать, еще две лодки отправились на дно. Три оставшиеся лодки, не утруждая себя оказанием помощи утопающим, Поспешили обратно к пристани.